«Глава седьмая. Не постоянно это Настя. Торвется помогать, то ей подумать надо. Женщины. Но у меня слишком плотный график, чтобы ждать, пока она подумает». «Нет, так нет». Пожал я плечами и снова развернулся. «Саня, пошли». «Ага», — протянул он задумчиво. «Пошли». И направился прямиком к Насте. «Да не туда». Я снова потянул его за руку в сторону полигона. А Настя так и осталась, стоять со смесью задумчивости и возмущения на лице. Похоже, девочка не привыкла, что от нее так просто отказываются. Однако не успели мы пройти полсотни метров, как снова за спиной раздалось. «Подождите, стойте, блин! Ладно, я согласна!» «Правда?» — обернулся я. «Я... я помогу!» — кивнула Настя. Она остановилась напротив и часто задышала, но не из-за плохой выносливости, а скорее от волнения. «Но у меня тоже есть условия». Девушка приняла важный вид и слегка задрала голову. Я заметил, что она вольно или невольно пытается походить на старшую сестру. «После того, как мы закончим, вы должны...» «Нет», — прервал я. «Мы справимся и без тебя. Просто с тобой будет интереснее. Если не хочешь, не надо». «Так нечестно!» — воскликнула Настя. «Сергей Викторович, давайте!» — попытался вставить Саня. «А ты вообще молчи!» — рявкнул я. Ишкет с обидой опустил голову. Но из-под продолжал пялиться на старшеклассницу. Наверное, думал, что делал это совершенно незаметно. «Ну, не хочешь, так не хочешь, пожалуй, плечами. Торга не будет. Передумаешь — найдешь нас на полигоне, который в лесу. Думаю, знаешь, где это». И снова повел Саню в сторону полигона. «Бедный пацан!» Явно боролся с желанием вырваться из моей хватки и послать ко всем чертям все тренировки и ранги. И наверняка жалел, что не обладает даром поворачивать голову на 180 градусов, как сова. Несколько секунд нас преследовала только тишина, но затем... «Ну и ладно!» — обиженно воскликнула Настя. «Не хотите, как хотите, я пошла!» И действительно развернулась в обратную сторону. «Спортивный костюм!» — напомнил я, крикнув вслед через плечо. «Если вдруг передумаешь...» «Не передумаю!» — рявкнула Настя и продолжила очень сердито шагать прочь. «Эх!» — печально вздохнул Саня. Настя вернулась через полчаса. И даже где-то надыбала спортивный костюм на два размера больше, как я и требовал. Вряд ли он был из ее гардероба. Правда, лицо у девушки было такое, будто ее насильно сюда пригнали. «Что нужно делать?» — буркнула она. «Женщины». Саня, кстати, тоже удивился. «Сергей Викторович», — произнес он задумчиво, — «она же отказалась помогать. Но почему пришла?» «Даже не пытайся понять», — хмыкнул я. «Понять женщину сложнее, чем понять...» Тут уже я призадумался, с чем бы это сравнить. «Жизнь». Нашелся вдруг ответ. «То есть?» — нахмурился Шкет. «Если смогу понять женщин, смогу понять и жизнь?» «Ого, интересный вывод. Саня не так просто оказывается. Не знаю, пожалуй, плечами». «Дерзай, попробуй, мне потом расскажешь». Я вторую жизнь прожил и до сих пор не продвинулся. «Так что нужно делать?» — снова пробурчала Настя. Я не стал ее подкалывать и обращать внимание на прежние отказы с ее стороны. Не стоит отпугивать девчонку. Вместо этого выступил вперёд и важно закинул руки за голову, как какой-нибудь прапор перед солдатами. Итак, слушаем установку на тренировку. Главная задача — поднять ранг источника Сани Савельева до первого уровня. Чего? — ахнула Настя. Да он только на втором курсе, в самом начале. Это невозможно. Просто нереально. Саня нахмурился и с вопросом взглянул на меня. А девушка продолжала приводить аргументы. Даже у меня получилось подняться до второго ранга только под самый конец учебного года. У нас в классе самый ранний был Вадик, но он справился только в марте. Типа тот цикливый пацан самый развитый у них. Там что, класс отстающих? Если что-то невозможно для тебя, это не значит, что невозможно для других», — важно заявил Саня. Сказал он это так, что у Насти глаз дернулся. Но, в общем-то, оказался прав. «Слышь, малявка!» — рявкнула девушка. — Сейчас как леща дам! Ты так до конца учебы проходишь без ранга, понял? — Ай-яй-яй! — передразнивал ее Саня. Но вместе с этим попятился на несколько шагов и аккуратно спрятался за моей спиной. Храбрец, блин. — Так, ребятки, — вздохнул я. — Хватит трендеть, пора делом заниматься. Слушайте и мотайте на ус. — Саня, ты используешь стихию ветра. Настя, у тебя стихия огня. — Но у меня тоже есть огонь. — возразил Саня. За что заслужил удивленный взгляд девушки? «У тебя что, две стихи?» — ахнула она. «Ага, две!» да — самодовольно хмыкнул Саня. «Три! Что, съела?» Настя удивленно захлопала глазами и уставилась на меня. «Это как так-то? Он чё, типа гений?» «Он сейчас типа подсрачник получит. Хватит отвлекаться!» — рыкнул я. «Ваша задача — сжечь меня дотла!» Ребята раскрыли рты и несколько секунд так и простояли. А затем хором воскликнули. «Чего?» «Да, я видела, как вы тех козлов раскидали», — нахмурилась Настя. «У нас нет шансов». «Сергей Викторович, вы шутите?» — пробурчал Саня. «Нет, никаких шуток», — заявил я. «Просто если вы не будете пытаться это сделать, у вас не получится даже дотронуться до меня». Эти слова их не смогли убедить, но они хотя бы перекинулись друг с другом взглядом, мы с тобой в заднице, а это уже шаг в сторону плодотворного сотрудничества. Я продолжил объяснять. Поэтому вы должны объединить свои магические потоки и постараться сжечь меня дотла. Не волнуйтесь, я не буду стоять как вкопан, и более того, буду давать сдачи. А вот эти слова заставили их переглянуться уже с испугом и снова подтолкнули немного друг к другу. В прямом смысле. Они невольно шагнули поближе. «Начинаем через... три, два, погнали!» — скомандовал я. Для ребят такое резкое начало оказалось неожиданным. Когда я уже переместился на добрые полсотни метров в сторону, они только переглядывались друг с другом и не особо вкуривали, что происходит. Поэтому я решил, что надо их поторопить и вихри магических потоков подняли обоих подопеченных <смех> подопечных воздух на несколько метров. «Ай!» — вскрикнула Настя. Но, тем не менее, умело выпустила пламя, чтобы смягчить падение, и без проблем приземлилась на вытоптанную землю. А вот Саня и вовсе взбодрился. Для него не впервые подобная ситуация, так что он тут же сориентировался и плавно приземлился рядом с ней на воздушной подушке. «Эй, короткая юбка!» — воскликнул он. «Давай начинать!» «Слышь, мелочь ты!» — огрызнулась Настя. Но вдруг поверивший в себя шкет не стал выслушивать претензии, а вместо этого ринулся в мою сторону. «Ух, мелкий засранец!» — процедила девушка. Но последовало за ним, и вдвоем они начали меня атаковать. В разнобой, правда, безо всякой слаженности и согласованности. У Насти явно читалась некоторая боевая школа. Все-таки дворяне раньше были поголовно военнообязанными, поэтому в каждом роду имелись свои боевые техники. Эту традицию не забывали и по сей день. Кое-какие знания у девушки все-таки имелись, но вряд ли Наумовы отличались особыми способностями к этому ремеслу, поэтому основы оказались так себе. Но Настя еще хоть как-то пыталась в технику и тактику. Саня же бил как попало и куда попало. Отцелился и вовсе через раз если вообще целился. Из-за этого он едва не задевал собственную соратницу вместо того, чтобы наносить мне хоть какой-то урон. И получал от этой соратницы оздоровительные угрозы вперемешку с подзатыльниками. В общем, парочка больше мешала друг другу, чем выполняла поставленную задачу. «Работайте вместе!» — кричал я. «Объедините магические потоки!» Жар пламени пронесся мимо меня, промазав метра на три. Но такая большая дистанция получилась, потому что ветер Саня сбил его с курса. Без вмешательства Настя промазала бы всего на метр, что не имело особой разницы, но сам факт ее разозлил. «Блин, малец!» — закричала девушка. «Смотри, куда бьешь!» На это Савельев ничего не ответил, только поджел губы. На самом деле он отвлекся, засмотревшись на свою партнершу. У Насти немного раскрылась молния на спортивной куртке. И это слишком уж отвлекло бедного паренька. Да, этот фактор я не учел. Кажется, задача будет сложнее, чем предполагалось. «Нам надо работать вместе», — вдруг выдала нужную фразу девушка. «Остановись!» Резкий порыв ветра пронесся мимо меня, подняв с собой комья земли. Истоптанная земля полигона вся покрылась закрученными обрывистыми узорами, но теперь все затихло и понемногу улеглось. Я приземлился примерно в 30 метрах от них и решил подождать. «У тебя недостаточно контроля», — начала объяснять девушка. «На ближней дистанции еще пойдет, а когда надо работать на дальнюю, твоя магия будто срывается с поводка». «Ого! Да, на шарит, оказывается». «Очень правильный вывод. Я даже кивнул Сане, когда тот искал у меня подтверждение». «И что нам делать?» — спросил шкит «Объединить потоки», — ответила Настя. «Нам это и сказано сделать вообще-то». Но, наконец-то, Настя была серьезна и, кажется, поняла свою роль старшего ученика, как бывает у всяких восточных мастеров. «Я не умею», — буркнул Саня. «Не волнуйся, научу». Настя призадумалась, но ее быстро осенила. «Ты когда-нибудь танцевал, медляк?» «Медляк?» — удивился он. «Но это когда парень приглашает девушку на медленный танец», — улыбнулась Настя. Они выходят на танцпол, молодой человек обхватывает ее талию, берет за руку и ведет. Они кружатся под мелодию, как единое целое. «Да, конечно, я... я это делал!» — соврал Саня. «Вот и отлично», — кивнула девушка. «Только в нашем случае вести в танце буду я». «Почему это?» — возмутился парень. «Это мне нужно подняться в ранге «Блин, а классные налоги. Я бы о такой не додумался. Интересно, а в паре Олежи и Севы кто ведет? «Надо будет спросить при случае». «Если вести будешь ты, — настаивала Настя, — мы препода никогда не достанем, а я смогу использовать твой ветер для усиления своего огня. У меня достаточно контроля». «Ты, блин, хочешь выполнить задание или нет?» «Да! Тогда доверься мне!» «Ладно», — согласился Саня, — «говори, что делать». Блин, а девчонка действительно смышленая. Очень хорошо, что она согласилась помочь. Конечно, я мог бы обойтись и без нее, однако в таком виде тренировка была бы куда менее полезной. В случае Сани быстрее всего достичь прорыва на первый ранг можно с помощью внешнего воздействия — катализатора. Чужеродная магическая энергия, которая взбудоражит источник и заставит его вырабатывать все больше и больше энергии. Когда внешнее воздействие вмешивается во внутреннюю систему, нормальной реакцией будет собственная концентрация, централизация сил и усиление, чтобы сопротивляться этому воздействию. У Сани большой потенциал, но очень хаотичная магия. Ему необходим подобный стимул. И лучше, если источники не будут слишком отличаться по силе. В идеале, конечно, если задействованы источники одинакового уровня, но подходящих учеников под это дело нет. Здесь очень важен баланс. Санин не должен полностью подчиняться чужим приказам. Ему следует самостоятельно принимать решения и контролировать магические потоки. Действовать осознанно, а не ведомо. Чужеродная магия должна быть катализатором, а не главным составляющим процесса. Только так. Моя магия слишком огромна и могущественна. Конечно, я смог бы подавить свои потоки так, чтобы они выполнили свою роль. Но помимо этого нужна мотивация к действию. И просто первый ранг не катит. Нужно что-то более приземленное. И теперь у Сани этих мотиваций целых две. Первая — достать меня. Это спортивный интерес, а он парень азартный. Будет потом всем толдычить, как достал самого Сергея Викторовича Ставрова. Ну а вторая... Скажем так, ни один пацан не хочет облажаться перед красивой девчонкой, даже если ему изначально с ней ничего не светит. Так что шкет выложится по полную. — Возьми меня за руку, — сказала Настя. — Чего? — испугался Саня. — В смысле? Да, конечно. И, покрывшись румянцем, неуверенно протянул руку. — Ой, блин, — вздохнула Настя. — Смелее давай. И обхватила его ладонь. Я улыбнулся от этой картины и продолжил наблюдать. Их магические потоки начали понемногу объединяться. Проходило все очень сложно, потому что у Сани это первый опыт такого взаимодействия. Объединять стихии внешне и делать это через соединение источников — две разные вещи. Второе намного сложнее, но куда эффективнее. Настя, кажется, уже нечто подобное проходило. «Наверное, в Академии уделяют пару учебных дней на совместную работу магов». Однако источник Сани сопротивлялся. Его магия была хаотичной, суетливой. Хак, впрочем, и он сам. И потому невольно начала атаковать магические потоки Насти. «Ты успокойся ты!» — рыкнула девушка. «Расслабься, дай мне сделать свое дело!» «Да я пытаюсь, пытаюсь!» — зажмурился Саня. «Оно само происходит!» Я терпеливо ждал, но только первые пару минут. Помимо катализатора источнику нужны внешние помехи и испытания. Если все будет так гладко и ровно, ни хрена не получится. Мне нужно не научить Саню объединять магию, а продвинуть его до первого ранга. Объединение лишь побочный эффект основной цели. Поэтому я завихрил потоки магии так, будто детей охватил ураган. Им пришлось вцепиться друг в друга, чтобы связь не разорвалась, а затем Настя вдруг крепко обняла Саню и прижала его к груди. Взгляд пацана в этот момент говорил о многом. Удивление, неверие, мольба и благодарность вселенной, что это с ним сейчас происходит. Все эти эмоции смешались в косом ошарашенном лице и глупой довольной лыбе, которая упиралась в ключицу партнерши. Но его магическая система наконец-то перестала сопротивляться и позволила магии Насти протекать по каналам в сердце Источника. «Давайте, давайте!» — подгонял я. «У меня нет столько терпения. Не думайте, что я буду просто стоять в стороне». Они рванули в сторону и снова приняли боевые стойки, чтобы реагировать на мои помехи. «Чувствуешь?» — процедила Настя. Но я никто не ответил. «Саня?» — повторила она. «Да!» — очухался тут. «Я будто, будто чуть-чуть вижу все вокруг. У меня энергия словно стала более послушной», — договорила за него девушка. «У тебя там внутри настоящий хаос, блин. А теперь вперед!» И они ринулись в мою сторону. Первая же атака получилась лучше, чем все предыдущие вместе взятые. Направленный хлыст огня самым кончиком на пару мгновений замер рядом с моим лицом. Я почувствовал жар и ухмыльнулся. «Вот теперь молодцы, но этого недостаточно. Старайтесь больше!» Я закрутил магические потоки вдоль этого хлыста, свернул его винтом и развеял, словно резко размотал переплетенные в жгут веревки. Магическое сопротивление отдалось в источниках обоих ребят. Они скривились, но устояли. И до сих пор продолжали держаться за руки. На первых этапах объединения магии без этого им никак, но скоро это изменится. «Уже лучше!» — оскалился я. «Начали хорошо, хвалю, но нужно еще лучше!» и Ребята снова ринулись в атаку, а затем еще раз и еще, и еще. И так, раз за разом они бегали за мной по всему полигону еще много времени. Запыхавшиеся, красные и раззадоренные. Несколько раз их объединение срывалось, но они снова хватались за руки и принимались за дело. Я подзуживал их, подкалывал и даже старался разозлить. «Эх ты, Савельев!» — вдыхал я, когда очередной выпад провалился. «Ты ведь даже не сможешь похвастаться, что так тесно общался со старшеклассницей!» «Почему это?» — рявкнул мальчишка. «Так если продуешь, какой в этом прок?» «Не слушай его!» — буркнула Настя. «Мы справимся!» «Ну-ну!» — ухмылялся я. «Я вот думаю, может, зря заставил тебя переодеться. Может, в юбке ты бы работала лучше. Заткнись!» Рявкнула девушка и потянула пацана опять в новую атаку. Да не просто потянула, а с нехилой мотивацией. «Если справимся, даже фотку сделаем, чтоб пацаны поверили!» В этот раз получилось намного мощнее. Саня прямо-таки преисполнился энтузиазмом и выложился на все сто. Пламя получилось сконцентрированным, хлестким и быстрым. Меня будто реально преследовал хлыст, это минимум второй ранг магии. Но контроль сорвался, когда я надавил на слабое место хлыста, и пламя закружилось в воздухе, словно бронзбоид под напором. Еще не сдавайтесь!» Теперь кровь закипала уже у меня. Но Настя не справлялась с контролем, и тогда в дело вступил Саня. Он вмешался в ее потоки магии и попытался перехватить контроль, но вместо этого лишь окончательно его потерял. Огненный хлыст превратился в рассверепевшего змея, который набросился на своих же хозяев ребята хватило пламя и Насте пришлось резко прерывать питание магии вскоре огонь развеялся из облаков дыма раздался громкий кашель я не беспокоился за них потому что огонь был магический и не мог навредить своим хозяевам даже если они потеряли контроль а вот их одежда «А -а -а, блин блин блин заверещал саня что за хрень от спортивного костюма на нем остались только спаленные до состояния шорт бывшие штаны Сам Шкет покрылся гарью и теперь выглядел как студент по обмену из Африки. Причем из тех, что пытаются носить национальные костюмы даже в самой неподходящей ситуации. Но затем на черной мордахе появился широкий зубаскал, и Саня резко обернулся в сторону Насти. Но там его ждал облом. «Чего? Почему на тебе ничего не сгорело?» Еще сильнее возмутился он. «Потому что спортивки должны быть огнеупорные, малец, хмыкнула Настя. «По опыту знаешь», — парировал Саня. За что получил леща, от которого большая часть Гарри слетела. Блин, я как-то не подумал на самом деле. Привык обходиться простеньким защитным покровом, чтобы меня такая фигня не беспокоила. Хорошо, что я настоял на спортивном костюме Насти, иначе все сорвалось бы к хаосу в один миг. Хм, наложу-ка я на Саню такой же барьер, как у меня. А то второго такого выброса его шорты точно не выдержат. Ребята быстро оправились и продолжили тренировку. Я наблюдал за их магическими системами. Саня уже почти достиг первого ранга, оставался самый последний, самый тяжелый шаг. И я будто делал его вместе с ним. У него так много энергии. Но она такая же хаотичная и беспорядочная, как он сам. То, что он способен обладать всеми стихиями, говорит не только об особенностях источника, но и его характера. Ему интересно все. Он хочет попробовать как можно больше и готов одновременно нырять в разные вехи собственных возможностей. Но ему сложно сосредоточиться на чем-то одном. Магия отражает характер своего носителя. Поэтому источник сани такой разносторонний и объемный, но все никак не сосредоточится на прорыве. А внешний фактор поможет ему это сделать. Я специально злил Настю, чтобы она ослабляла свой контроль а ее воздействие сильнее тревожило магическую систему Сани. Поначалу им пришлось побороть сопротивление, но теперь нужно дать им волю. Нужно сосредоточить магию пацана на единственной цели. Так создавались целые государства, когда под внешней угрозой разобщенные народы сплачивались и давали отпор, а затем превращались в единое целое. Объединение источников должно работать на Саню. Это он должен управлять их магией, а не наоборот. Еще надо отметить, что Настя тоже хороша. Она училась на четвертом курсе и имела второй ранг развития, что вполне себе норма. Выпускники академии, как правило, достигали третьего ранга к концу обучения. Она немного опаздывала, как мне кажется, ее потенциал куда сильнее, чем она думает. И я не предполагал этого изначально, но совместная тренировка поможет и ей сделать нехилый рывок. Уже сейчас ее источник активно набирал обороты, концентрировался и продолжал развитие. А ребята стали катализатором друг для друга. И когда Саня совершит прорыв, это отразится на магической системе Насти тоже. «Что за наряды у тебя? Взяла бы пару уроков у своей сестры. Глядишь, поможет!» — продолжал я. «Вроде 18 лет, а ведёшь себя как мелкая девчонка, которой не хватает внимания». Не знаю подробностей, но Настя явно пытается отличиться от собственной сестры, причем насильно. И сравнение с Ингой ее задевало. «Да заткнись уже!» — рявкнула девушка и силой рванула на меня. И вдруг они разорвали руки, хотя и сами этого не заметили поначалу. Но объединение не прервалось, потому что источники сработались уже достаточно хорошо, а контроль магии с обеих сторон вырос настолько, Чтобы поддерживать связь на дистанции. Рассверепевшие и воодушевленные этим фактом подростки с диким ревом кинулись на меня. Наконец-то они действительно жаждали испепелить меня своей магией по-настоящему. ха <связывая> <связывая> <связывая> И они все сделали правильно. Саня зашел слева, Настя справа. Они взъерошили землю вокруг меня, подняли пыль и грязь, закрывая обзор. Нагнетали горячий воздух, чтобы лишить меня кислорода. И попутно охватывали обеими стихиями пространство вокруг меня. И все это, чтобы в один момент, даже не переглядываясь, затянуть узел и поймать в ловушку. Словно огненные пылающие селки, которые должны в один момент обхватить меня в тугой узел. Это был совершенно новый уровень контроля для них. Настя и Саня освоили его в порыве эмоций и сами не понимали этого до конца, но их источники не обмануть. Особенно источник Сани. Магия в нем закипела. Источник наполнялся бешеной энергией, которая рождалась при формировании магической сферы. То, что называют рангом, на самом деле имело форму полой сферы. Это было ядро источника. У тех, кто не пробудился, сам источник был неявный, бесформенный и даже незримый, словно поднимающийся сгусток дыма или тумана. У пробужденных магов он выглядел подобно огоньку свечи или капли дождя. Но начиная с первого ранга, в основе источника появилась яркая сфера — ядро, которое обрастало слоями с каждым новым рангом. И в том числе это оно помогало намного лучше контролировать магические потоки. Поэтому Саня перестал быть ведомым. Он стал отдельной единицей и работал на равных снастей. И когда магические потоки сплелись вместе, воздух и огонь превратились в единое целое, по-настоящему испепеляющее. Очень жаркое пламя охватило меня со всех сторон, а затем резко схлопнулось. Последующая вспышка была подобна взрыву. Горящая шапка взмыла вверх над полигоном, но свет быстро затух, а энергия развеялась. Саня с Настей замерли в ужасе. Они слишком поверили в себя и решили, будто им удалось меня испепелить. «Сергей Викторович», — трясущимся голосом произнес Саня, — «я не хотел». «Мы что?» — Настя рухнула на колени. «Реально спалили препода? Вот это залет». Я подумывал немного затянуть паузу и поиграть с их нервишками. Но решил, что не стоит этого делать, поэтому вышел из облака дыма и захлопал бладушие. Шляп, шляп, шляп. Ребята испуганно подскочили и обернулись в сторону звука. «Сергей Викторович!» — обрадовался Саня. «Я вас не убил!» «Слава яйцам!» — воскликнула Настя. «Я уж боялась!» «Вы очень много о себе возомнили!» — хмыкнул я. «Поверьте, вам еще долго тренироваться, чтобы меня просто задеть. Куда уж тут испепелить!» Затем я сунул руки в карман и поглядел на Саню. Кажется, Шкет хотел бы заразить. Ну что, Савельев, готовься, завтра раскошелится. В смысле это сбило его с толку? С чего это? А что, у вас не принято проставляться за первый ранг? Чего? нахмурился шкет. Да тебя все так долго доходит, буркнула Настя, поднимаясь на ноги. Ты заработал первый ранг, малявка. Да, мы это сделали. Я отпустил Саню и Настю отдыхать. Парень очень уж обрадовался и гордо вышагивал рядом с привлекательной старшеклассницей. Он потребовал свою награду, но девушка заявила, что не собирается делать фото в таком виде. Женщины. А я направился в сторону рощи и остановился у опушки. Человек, который прятался там за деревьями, сначала не осознал опасности, но затем насторожился. Его источник девятого ранга приготовился защищаться. Но сам незваный зритель не сбинулся с места. «Выходите, Артем Ярославович», — вздохнул я. «Хватит уже прятаться. Не почину, как-никак». Из зарослей выступил высокий широкоплечий мужчина в дорогом костюме. От него веяла сила источника и ауры власти. Это был человек, перед которым замолкали, опускали взгляды и слушались безропотно. Однако все это разбивалось о мое полнейшее равнодушие. И это сбивало графа с толку. Его источник не знал, как реагировать на такой наглый пофигизм в его сторону. «Вы меня заметили», — констатировал он. «И давно?» С самого начала ответил я. «Нехорошо подглядывать ваше сиятельство. Вас разве этому не учили?» Краснов стиснул зубы. Он не привык, чтобы с ним так общались. Источник покрылся дрожью от ярости. Но такой сильный маг мог контролировать свои эмоции. Артем Ярославович несколько секунд мерил меня тяжелым взглядом, будто пытался заглянуть в душу и понять, кто я есть. А затем процедил. «Увидимся в пятницу, Сергей Викторович. В семнадцать И пошагал в сторону дороги с задумчивым видом. «Блин, родительское собрание уже завтра». Сначала батя Антона с его бандитскими закидонами, теперь этот крендель. Чего мне еще ждать от этих производителей бесед?»